Бам, бам, бам. Били кремлёвские куранты. На даче за накрытым столом сидели Трошкин, Косой, Хмырь и Али-Баба. Трошкин поднял бокал и стал: "Товарищи", негромко начал он. "Гаврила Петрович, Вася, Федя, пришёл Новый год. И я вам желаю, чтобы в этом году у вас всё было по-новому. Трошкин поочерёдно чокнулся с каждым и выпил. Выпили и они. А теперь он улыбнулся и потёр руки. Минуточку. Он встал и пошёл из комнаты. Куда это он? спросил Косой хмыря. А я знаю, у него теперь ничего не поймёшь. Совсем озверел шакал, вздохнула ли баба. Тук-тук-тук. Раздался радостный голос Трошкина. «Кто к вам пришел?» Все обернулись. В дверях стоял Трошкин в маске Деда Мороза. Через плечо — мешок с подарками. «К вам пришел Дед Мороз! Он подарки вам принес!» Продекламировал Трошкин. «Федя, подойди сюда!» Пригласил он. «Что я такого сделал?» Насторожился Косой. «Иди, иди!» Косой приблизился. Достав из мешка высокие пестрые носки, Подшитые оленьей кожей, Трошкин вложил их в руки Косова. «Носи на здоровье! Это домашние!» «А нафига они мне? У меня и дома-то нет!» «Будет, Федя! Все еще впереди! А пока в тюрьме пригодятся!» «Только и знаешь, что каркать!» Расстроился Косой и вернулся к столу, не испытывая никакой благодарности. «Гаврила Петрович!» Трошкин продолжал роль Деда Мороза. «Это тебе!» и протянул Хмырю такие же тапочки. Спасибо, поблагодарил Хмырь, заметно обрадовавшись. Настоящая шерсть, по-хозяйски отметил он. И это тоже тебе. Трошкин протянул Хмырю письмо. Тот поглядел на конверт, прочёл обратный адрес и быстро вышел из комнаты. А это тебе, Вася. Трошкин подошёл и протянул Алибабе пару носков. Давай Али-баба взял носки и сунул их в карман. Трошкин снял маску и разлил по бокалам остатки шампанского. "Ну, будем", сказал он. "Кислятина", помурчался Косой. "Скучно без водки". "А что? Обязательно напиваться как свинья?" возразил Трошкин. "А что ещё делать? А вот так посидеть, поговорить по душам". "Я не прокурор, чтобы с тобой по душам разговаривать", хмуро отозвался Косой. «Можно поиграть во что-нибудь?» – предложил Трошкин. «Ха! Отдает!» Косой восхитился наивностью предложения. «Нашел фраера с тобой играть! У тебя в колоде девять тузов!» «А не обязательно в карты! Есть много и других очень интересных игр. Вот, например, в города. Знаете, я говорю «Москва», а ты на последнюю букву «Астрахань», а ты, Вася, значит, на «Н» «Новгород». Теперь ты, Федя. «А что я?» Говори на Д. Воркута. А почему Воркута? А я там сидел. Ну хорошо, Воркута. Теперь ты, Вася, говори на А. Джамбул, грустно сказала ли баба. Причём тут Джамбул? Потому что там тепло. Там мама. Там мой дом. М-м. Ну ладно, махнул рукой Трошкин. Давайте тогда так. Я выйду, а вы что-нибудь спрячете. А я вернусь и найду. Ты бы лучше шлем нашёл, посоветовал Косой. Мы будем прятать, а ты в дырку смотреть, да? недоверчиво отозвался Али-Баба. Ну, хорошо, терпеливо согласился Трушкин. Тогда пусть Федя выйдет и спрячет, а ты следи, чтобы я не подглядывал. Почему я? обиделся Косой. Чуть что, сразу Федя. Пасть разорву паршивице такой, строго пообещал Трушкин. Пасть, пасть! сразу струсил Косой. И взяв со стола спичечный коробок, пошёл его прятать. Слушай, доцент, ты когда-нибудь был маленький? неожиданно спросила Либаба. Был. У тебя папа, мама был? Был. А зачем ты такой злой? Зачем такой, собака? Трошкин посмотрел на Либабу трошкинскими своими глазами. Эх, Вася, Вася. Вздохнул он. Скрипнула дверь. На пороге обозначилась безмолвная фигура Косова. «Спрятал?» — обернулся к нему Трошкин. «Хмырь!» — повесился. Тихо и безо всякого выражения проговорил Косой. «Хм!»